Макс Острогин. Серия Инферно. Бок калибра 58. Глава 1. Жнец. Я увидел рюкзак. На дороге. Лежал одиноко. Может, он все-таки убежал? Спросил Ной. Скинул груз, оторвался. Бывало ведь? По асфальту-то? Сбросил рюкзак, опять свернул. Я помотал головой. Нет, он мертв. Ты считал? Ной кивнул. Сколько? Три пятьдесят. У меня три двести, сказал я. Гомер выстрелил где-то на пятьдесят первой минуте. То есть на 51-й минуте его и догнали. Если бы Жнец не приблизился, Гамир бы не стал палить. Так? Так, согласился Ной. После выстрела он, конечно, сбросил штуцер. Ушло 4 кг. Возможно, он пробежал ещё метров 200-300. И всё. Гамир мёртв. Ной хлюпнул носом, вытер соплю рукавом. Может, мы неправильно считали? Ной старался заглянуть мне в глаза. Ненавижу эту его привычку. Я иногда сбиваюсь, но и продолжал утираться. Секунду не за два шага считаю, а за три. 5 минут ведь всего. Могли просчитаться. Я никогда не ошибаюсь. То есть не считаю секунду за три шага, всегда за два. Этому меня сам Гамер учил. Это ведь жизненно важно. Чуть просчитался и всё, вынос. А Ною очень хотелось, чтобы Гамер остался жив, потому что он виноват. Но руки чесались сказать ему об этом. И по шее. Хотя мне и самому желало сверить, если честно. Может, и просчитались. Посмотрим. Надо с торбы разобраться. Дай брезент. Ну и расстелил брезент. Я вытряхнул на него содержимое рюкзака. Три пластиковые бутылки с порохом, самые ценные. В каждой на 500 зарядов. 1500 выстрелов. Настоящее сокровище. Одну бутылку ною, две мне, потому что я сильнее. Хозяин, нет, ему нельзя порох доверять. Всё мне. Пулелейка. Пулелейка нам совсем ни к чему. Гамер пользовался старым винтовым штуцером, мы глота с вольными карабинами. Штуцер 4 кг, карабин 2. Разница. К тому же, Гамер был очень удачным. Я имею в виду рост и силу. Ещё старая генетика. А мы новые, захудалые, немочь, особенно мной. И не вырастем больше. Так что штуцер нам не уволочит. Может, продадим? спросил жадный Ной. Да кому она нужна? У всех свои калибры, и тяжёлые ещё. Я столкнул пулелейку с брезента на асфальт. Запасной нож в ножнах. Рукоятка красивая, наборная, из дерева и из меди. Зверь какой-то вырезан, лошадь с рогом. Вынул из ножен. Нож был в желтоватой смазке. Я вытер лезвие об рюкзак. На медном кольце вырезано имя: Кира. Никаких кир я не знал. Размахнулся, разрубил пулелейку на две блестящие части. Ого, восхитился ной. Вот это да. Булат? Я посмотрел на лезвие, полюбовался узором, оценил на пальце центровку и выкинул в придорожную канаву. Булат. Ты что? возмутился ной. Им же можно гвозди рубить. Ты когда-нибудь рубил гвозди? спросил я. Ной промолчал. Вот и я не рубил. Он же затупится мгновенно. А просто так его не nataчить. Точило особое нужно. Ты будешь с собой точило таскать. И точить 2 дня, и смазку варить. Зачем тогда его гамер держал? Откуда я знаю? Может, память какая. Только он почти полкило весит. Зачем нам такой нож? Не знаю, острый. Острый. Такой острый, что не заметишь, как пальцы себе отрежешь. И ржавеет. Абсолютно ненужная вещь. Смазывай его, точи, снова смазывай, да ещё сам берегись. А хватит на три удара. Да и ударять кого? Пули, почти сотня, обычные свинцовые. Тоже ни к чему. У нас хороший запас и пули, и дроби картечь, и пули лейки есть на всякий случай. Тяжесть далой. Я собрал пули в горсти и выкинул в кусты. Ты что, всё выкидываешь? с недовольством спросил Ной. Всё может пригодиться. Заткнись лучше, посоветовал я. Чем меньше вестей, тем шибче скорость. Ты это знать должен. Аптечка. Тут, конечно, я ничего выкидывать не стал. Шприц забрал себе, бинты, батарейки и спирт честно поделили пополам. Патроны две пачки 5.45 в зелёной маслянистой коробке. О, застонал Ной. Патроны? Их тоже выкинешь? Я думал. Патроны вещь, конечно, не совсем бесполезная. Да в походе от них особого толку нет потому что тяжёлые. Каждый грамм веса это лишние секунды выносливости, лишние 100 м бега. А это решает всё. С другой стороны, патроны можно обменять. Гамер говорил, что у кольца они ценятся. Там люди по подземельям сидят, в дальние походы не ходят. Там патроны в цене. Если, конечно, оружие осталось в исправности. 5.45 частый калибр. Давай я понесу, вызвался Ной. Патроны. А что, я легко? Жадность грех, так говорил Гамих. Я снял с пояса складень, вытянул плоскогубцы. Нет, прохныкал Ной. Не надо. Свернул с патрона в пули, высыпал порох в рожок. Хотел отковырять капсулу, но поопасался. Я не могу, Ной почесал голову. Ты всё не так делаешь. Ты заткнись, ещё раз посоветовал я. Теперь я старший. Теперь ты меня слушайся. Ной пробормотал что-то недовольное. Благоловка, почти новая. Ной сразу на неё принялся смотреть хищно. Интересно, почему он её не носил, спросил Ной. У него две всегда было, ответил я. Одну носил, другая отдыхала. Очень блох не любил, культурный человек. Как делить будем? По справедливости, как же ещё? Я расстегнул ворот, достал цепочку с благоловкой. У меня плохая, не очень эффективная, из старых портянок, смазанных жиром. Блохи на нее, конечно же, лезут, но тут же и соскакивают. Приходится часто доставать, встряхивать. Другое дело гомера-блохоловка. Настоящее произведение искусства, полет разума, что говорить. Поэтому я свою сразу выкинул подальше, а эту, круглую и хорошую, надел. Но и надулся. А ты что думал, тебе что ли? Не достоин ты. Радуйся, что вообще жив. Это из-за тебя Гомер погиб. Да я не смог. Смог не смог, теперь уже поздно гадать. Гомера не возвернёшь. Но что-то мне подсказывает, что он бы вряд ли тебе её оставил. Откуда ты знаешь? Но я уже закрутил куртку на вороте и вступать в дальнейшие споры о благохоловке был не намерен. Я и так её судьбу уже определил. Продолжен ли разбирать рюкзак. Тубики белые, разноцветные, некоторые пустые. Я их сразу отшвыривал. Своих пустых полторбы. В других были мелкие вещи. Нитки и иголки оставил. Спички долой. Белые шарики, какие-то неизвестные лекарства. Попробовали по штуке. Капсулей поделили. В красном тюбике пиявочный порошок. Я его сразу по запаху узнал. Полезная вещь. Если вдруг тромб зацепишь, только это и спасает. Сразу пол ложки нужно глотать. Поделили. В желтом тюбике обнаружился мед. Горький и сладкий одновременно. Мы его съели, сожрали, не подумав, и я вспомнил. Чревоугодие – тоже грех, смертельный, то есть смертный. Через чревоугодие, присыщение плоти своей без удержу, многие люди, даже из великих, попрощались с жизнью. Вот и наш Гомер тоже. Правда, присыщал не он, а Ной, но какая здесь разница? Ибо распространяется грех не только на грешника, но и на всех, кто подле, как сыт. Как поганый микроб, выедающий мозг. Так всё было. Восьмой день мы продвигались на юг. Сначала через привычный лес, потом начались руины. Гамер так и сказал: "Запомните, это руины, настоящие". Руины были похожи на свалку. Ну, только не совсем. Какой-то порядок в этих руинах наблюдался. Квадратного много. Гамер рассказал, что раньше тут стояли города. Только города, никакого леса, никакой воды. Вся вода под землей, в трубах. А если надо, то краник открываешь, она и течет. Потом случилась мгла, и все перемешалось. В окрошку. У нас, кстати, тоже руины есть. Рядом со станицей все-таки город, хотя и маленький. Но нашим руинам с этими не тягаться. Через руины пробираться оказалось нелегко. К тому же сам Гомер не спешил. Все прислушивался, допринюхивался, не отрывался от бинокля, сидел много, думал. На папу поглядывал. Папа недовольно лежал в своей клетке, бурчал. Ной дразнил его соломинкой, тыкал в нос. Папа ярился, выдвигал сквозь прутья лапу, шипел, старался Ноя загрызть. Это было смешно, но мы не смеялись. Позавчера Иван посмеялся, теперь его нет. Вообще, Ною нельзя было с нами идти. Он же не чувствует ничего. Калека, отброс. Ему коврики вязать с бабами, траву кроликам собирать. Но стало так. Вряд ли Ной был рад нашему походу. Особенно на третий день. И на пятый, ближе к вечеру. А на восьмой день нас осталось всего трое. Я, Гомер и Ной. Из шести. С утра нам попался еж. Пробирались через эти самые руины, а потом вдруг раз и бор. Все деревья сгорелые, но так и растут. И маленькие, и большие. Шагали, как всегда, не спеша. Слушали. И вдруг папа у Гамира на спине зашевелился. Зашевелился, зашевелился, забурчал утробой верный признак, что впереди еда какая-то. Он-то и еды жаден. Так и оказалось. Прошли ещё немного и увидели болото. Нормальное, ни хляпи, ни хмарь, камыши вокруг растут, лягушки квакают. Спрятались за кочкой. Гамер стал в бинокль смотреть и увидел ежа. Ёж Еж на змея охотился. Наверное, я думал их семейство своему снести. Много наловил, штук пять, наверное. Взял их всех в пасть и поволок. Идет, а змеи болтаются. А тут папа. Мы его специально выставили. Ну, еж папа увидал, пасть раззявил и прямиком к нему. А Гомер его острогой. С тридцати метров. Гомер мастер острогу метать. Убили мы этого ежа, почистили от шубы и давай жарить. Давно уже мясо не ели. Не помню уж и когда в последний раз. Насадили ежа на палку над углями поворачиваем, а он жарится, жирком потрескивает. Отличные ежары. 2 дня есть можно. Пожарился, разделили. Мне нога досталась. Стали есть. Как положено, не спеша, маленькими кусочками, пережёвывая. А я ещё сразу заметил. Ну и что-то раздухарился, и чавкает и косточки обсасывает, и мурчит как папа. Но значения не придал. А надо было. Надо Подумал, что с Ноем все мне, в общем-то, понятно. Все понятно. То, что он на нос тугой, сразу стало ясно. С детства еще. Вот его хорошо и не кормили. Какие с него перспективы? Охотник из него без носа никакой. Для потомства он тоже не очень. А вдруг это хлюпанье и дальше передастся? Так что мясом в жизни Ной был не избалован. А тут целый еж. Вот он и не удержался. Проявил нетерпение.